Как ты их знаешь, начала Мессу, мне не уйти далеко. А люди погонятся за нами и опять приведут нас сюда, сказал ее муж. Сказал Маугли, водя кончиком охотничьего ножа по своей ладони. Пока что я не хочу зла никому в этой деревне. Не думаю, однако, что тебя остановит. Еще немного времени, и у них найдется о чем подумать. Ага, он поднял голову и прислушался к крикам и беготне за дверями. Наконец-то они отпустили Балдуа домой. Его послали утром убить тебя, сказала Мессуа. Разве ты его не встретил? Да мы... Я встретил его. Ему есть о чем рассказать. «А пока он разговаривает, можно сделать очень много. Но сначала надо узнать, чего они хотят. Подумайте, куда вам лучше уйти, и скажите мне, когда я вернусь». Он прыгнул в окно и опять побежал, прячась под деревенской стеной, пока ему не стал слышен говор толпы, собравшейся под смоковницей. «Балдо кашлял и стонал, лежа на земле» а все остальные обступили его и расспрашивали. Волосы у него растрепались, руки и ноги он ободрал, влезая на дерево, и едва мог говорить, зато отлично понимал всю значительность своего положения. Время от времени он начинал говорить что-то о поющих чертях, оборотнях и колдовстве только для того, чтобы раздразнить любопытство и намекнуть толпе, «О чем он будет рассказывать?» «Потом он попросил воды». «Так», — сказал Маугли, — «слова и слова, одна болтовня. Люди — кровные братья обезьянам. Сначала он будет полоскать рот водой, потом курить, а управившись со всем этим, он начнет рассказывать. Ну и дурачье эти люди». Они не поставят никого стеречь мессу, пока Балдо забивает им уши своими роскознями. И я становлюсь таким же лентяем. Он встряхнулся и проскользнул обратно к хижине. Он был уже под окном, когда почувствовал, что кто-то лизнул ему ноги. — Мать, — сказал он, узнав волчицу, — что здесь делаешь ты? Я услышала, как мои дети поют в лесу и пошла за тем, кого люблю больше всех. «Лягушонок, я хочу видеть женщину, которая кормила тебя молоком», сказала мать-волчица, вся мокрая от росы. «Ее связали и хотят убить. Я разрезал ремни, и она с мужем уйдет через джунгли. Я тоже провожу их. Я стара, но еще не совсем без зуба. Мать-волчица встала на задние лапы и заглянула через окно в темную хижину. Потом она бесшумно опустилась на все четыре лапы и сказала только, «Я первая кормила тебя молоком, но Багира говорит правду. Человек, в конце концов, уходит к человеку». «Может быть», — сказал Маугли очень мрачно, — «только я сейчас далек от этого пути». — Подожди здесь, но не показывайся ей. — Ты никогда меня не боялся, лягушонок, — сказала мать волчицы, отступая на шаг и пропадая в высокой траве, что она отлично умела делать. — А теперь, — весело сказал Маугли, снова прыгнув в окно, — все собрались вокруг Балдео, и он рассказывает то, чего не было. А когда он кончит, они непременно придут сюда с красным... «С огнем и сожгут вас обоих. Как же быть? Мы поговорили с мужем, сказала Месуа. Конхивара в 30 милях отсюда. Если мы доберемся туда сегодня, мы останемся живы. Если нет, умрем. Вы останетесь живы. Ни один человек не выйдет сегодня из ворот. Но что это он делает? Муж Мессуа, стоя на четвереньках, копал землю в углу хижины. — Там у него деньги, — сказала Мессуа. — Больше мы ничего не можем взять с собой. — Ах, да! Это то, что переходит из рук в руки и не становится теплей. Разве оно бывает нужно и в других местах?